разбитая витрина. Именно это она увидела первым, когда парковалась возле бара. Зайдя внутрь, Джой обнаружила отца, сидящего за барной стойкой с бутылкой виски в руках. Рядом с ним валялись поломанные стулья и перевёрнутые столы. Несколько окровавленных киев лежали на рваном сукне бильярда. Повсюду виднелись осколки стекла и пролитые лужи на полу. Судя по всему, кто-то устроил здесь нехилую заварушку. Вы его дочь Джой повернулась в сторону музыкального автомата на голос молодого парня с крашенными в белый цвет волосами. Его нос распух, на верхней губе виднелась кровь. Скорее всего, он тоже поучаствовал в потасовке. Вновь окинув взглядом отца, Джой заметила, что он в усмерть пьян. Единственное, что он мог это мычати и пускать слюни. Лицо Френка также не обошлось без ушибов. Что случилось? спросила Джой. Ваш отмороженный попаша выпил столько бухла, что даже конь бы слёк, но нет, ему приспичило устроить целое представление. Результаты вы видите. Не унимался парень. Кто за это всё заплатит? Урод сломал мне нос и разнёс всё к чертям. Клиенты разбежались кто куда. А когда приехала полиция и копы увидели его рожу, то бегом свинтили, словно ничего и не было. Свиньи. Сколько? Джой достал мобильный телефон. Чего сколько? «Сколько денег перевести вам на счет, чтобы вы могли забыть данный инцидент?» «Посмотри на мое лицо, дура!» – закричал парень. «Это ты тоже оплатишь?» «И это тоже», – спокойно ответила Джой. На секунду ей стало ясно, почему Фрэнк вмазал по этому напыщенному идиоту. Блондин верещал, как девчонка, все время вспоминая свой разбитый нос. Благо, денег у Джой было столько, что хватило бы на три жизни вперед. Оплатить погром вонючего бара для неё не составит особого труда. Пищащий сломанный нос даже не удостоился помочь ей дотащить пьяного отца до машины. Джой пришлось волочить невменяемого Френка на спине, делая передышки через каждые пару метров. Засунув тело Чейза на заднее сиденье, она увидела, как он тут же выбливал всё содержимое желудка ей в салон. Вонь стояла невыносимая. Открыв все окна, Джой поторопилась скрыться с места происшествия, пока в пьяном мужчине, устроевшем дебош, никто не узнал комиссара полиции города. Это не первый раз, когда Джой находила отца в таком состоянии, но чтобы устроить драку подобного не случалось никогда, а учитывая, что Френк завязал с выпивкой много лет назад, должно было произойти поистине невообразимое. Побег Морло Что как ни это стало триггером, дабы Фрэнк Чейс полез в бутылку за успокоением. Дом комиссара находился на другом конце города. Джой даже представить себе не могла, что ей придётся чувствовать запах блевотины столько времени. Спустя 30 минут Фрэнк открыл глаза. Несколько секунд мужчина смотрел в пустоту, соображая, где он и что с ним случилось. Мозги никак не хотели вставать на место. В очередной раз, опорожнив желудок прямо на пол, он откинул голову на спинку сиденья. Джой выехала на автостраду, набрав скорость. Поток холодного ветра залетал в салон, хоть немного выветривая вонь. Чейз поймал фокус. Увидел затылок дочери, протирев пожелтевшее лицо. "Джой, какого хрена?" спросил он. "Ничего необычного, Фрэнк, ты напился в баре". Она сказала это так, словно подобное происходило каждый день. В детстве ей часто случалось забирать отца из похожих заведений, слушать пьяные бредни, пока они ехали на такси до дома. Джой всегда знала, что он за человек. Его отказ от выпивки был лишь временным блоком, позволившим напялить на себя маску доблестного стража Глум-Сити. Спустя несколько лет все поверили в рыцаря. Все, кроме Джой Грин. Она отчётливо понимала: однажды придёт тот день, когда Фрэнк Чейз вновь высунется из укрытия, показав свой истинный лик. Дочка, <къем> прости. Зачем ты извиняешься, Фрэнк? Кто ты такой, мне известно уже очень давно. Ты можешь хоть трижды спасти планету от нашествия чудовищ, но в душе ты говном быть не перестанешь. Сломанный нос матери служил тому ярким подтверждением, пока она была жива. Голос дочери звучал спокойно, собранно. Без единой капли ненависти. Просто констатация фактов и не более. Холодная, как лёд, Джой смотрела на лицо отца через зеркало, не источая никаких эмоций. Внезапно чей-то рассверепел. Он сбежал, он, стоп, его сбежал. Фрэнк ударил кулаком в спинку сиденья так сильно, что Джой тряхнуло. Дьявол вновь на свободе, он снова будет убивать. Джой подъехала к дому отца и подобно шофёру открыла перед ним две пахнуло кислятиной и потом. Чеей медленно вышел из салона, выискивая в глазах дочери хоть намёк на какие-то чувства. Но найдя лишь пустоту во взгляде, ему пришлось брести в сторону дома, держась руками за голову, проклиная весь мир и самого себя. Жалко его, сказала Линси, смотря на извилистую походку комиссара. Не в первый раз и не в последний раз. Джойс села за руль, громко хлопнув дверью. Сначала на мойку, а затем к этой чокнутой мерит. Нужно узнать, был ли у Маркуса Морлоу близнец. Если да, то это всё меняет, и возможно, ему понадобится наша помощь. Наша? Линси расцвела как никогда. Мне не послышалось? Как в старые добрые? Как в старые добрые? ответила Джой.